Глава вторая. Доктор. «Где я?» — моргнув, посмотрела на женщину рядом. «Настенька, душа моя! Ты лежи, отдыхай!» Сфокусировав взгляд, я посмотрела на полную женщину, поглаживающую мою тонкую, изящную руку. «Сейчас доктор приедет и посмотрит тебя. Ты в усадьбе!» Говорила я тебе, что не нужно сюда ехать. «Нет, ты всё же настояла. Здоровье-то совсем никудышное. Магии мало, а в оборот входишь редко. Вот кого ты решила послушать? Иринка-змея-подколодная тебя подначивала, а ты и повелась. Варвара заплакала, но тут же взяла себя в руки. Настя, ты не подумай, она не хотела тебя убить. Ты видела бы, как Ирина кричала от ужаса и страха, когда ты вместо оборота рухнула на землю замертво. Хорошо, что Данила рядом был, подхватил тебя на рученьки, да в дом принёс. «Оборот?» — высунув язык, притронулась к потрескавшимся губам. Женщина тут же поднесла кружку к моему рту. «Я в больнице? Кто вы? Как я сюда попала? Я же дома была!» «Ох ты ж горюшка какое!» — всплеснула руками женщина. «Может, головой ударилась?» Она притронулась к моему лбу, а затем потрогала затылок. «Шишки, кажется, нет?» «Ещё раз говорю, в усадьбе ты!» папинке на усадьбе сиротка ты моя вновь завелась варвара сироткой была теперь ещё и вдова ох как бы не в монастырь тебе путь определили хотя оборотниц обычно не трогают не трогают ничего не помню как я сюда попала хрипло переспросила я совершенно не понимая что происходит вы моей маме позвоните скажите где я нахожусь У нас есть деньги, она заплатит за то, что вы меня спасли. Услышав разговор, я подумала, что меня ради выкупа выкрали прямо из квартиры, огрев чем-то тяжёлым, поэтому и не помню ничего. А если это так, то надо вежливо и ласково предложить деньги. Настя, милая, неужели память утронулась? Дететка, бедняжка моя, причитания женщины порядком поднадоели, и я прикрыла глаза. Как же ломит тело, голова болит а ещё хочется вновь пить». «Чудеса! Чудеса и только!» Оказывается, я задремала. «Варвара Игнатьевна, ваша подопечная в рубашке родилась не иначе». Бодрый мужской голос вселял надежду, что всё же мне помогут выбраться из этого дурдома. Прохладные пальцы притронулись к моему запястью. «Доктор?» Моргнув, посмотрела на вошедшего. Мужчина был лет пятидесяти, в чёрном костюме тройки, и белой рубашки с галстуком-бабочкой. Но поразило другое. Монокль в правом глазу, зализанные назад волосы, тоненькие усики под носом и большой саквояж в руках. «Сильвестр Никанорович, в себя Настенька-то пришла, да только не помнит ничего и вопросы странные задаёт. Матушку почившую поминает. Вы уж помогите, бедняжки, а деньги-то у меня есть». Последние слова она прошептала еле-еле, поглядывая на дверь. «Сколько скажете, столько и заплачу, батюшка-благодетель!» «Варвара Игнатьевна, для вас я всегда рад поставить графиню Анастасию Петровну на ноги. Её отец сделал для меня много хорошего. Я доброту помню». Улыбаясь, мужчина распахнул саквояж. Но вместо трубки или стетоскопа он достал три коробочки, открыл их и вынул разного цвета кристаллы — зелёный, красный и белый. Варвара откинула одеяло, быстро поправила на мне белую длинную ночнушку, и доктор приступил к осмотру. Я удивлённо смотрела, как он разложил на моём теле кристаллы. Трогал руки, щиколотки, лоб и пристально смотрел в глаза. Охал и время от времени поворачивал камни. Затем убрал их обратно в коробочку, странно посмотрел на Варвару и попросил перевернуть меня на живот. «Сильвестр Никанорович, неужели всё так плохо?» всхлипнула Варвара, но просьбу выполнила. Я, словно послушная кукла, молча дала себя перевернуть на живот. Не мучают и уже хорошо. «Боюсь огорчить, милая Варвара Игнатьевна, но да. Я даже могу поклясться на камне предков, Доктор понизил голос до шёпота. «Но умерла Анастасия Петровна Давича». Он посмотрел на дверь. «Мою репутацию знаете. Доктор, я уважаемый. Плохо, что сразу уехал и не подождал час-другой. Сейчас проверим, а несущность ли подселилась в тело девичье». Тут я испугалась не на шутку. Даже попыталась отодвинуться, да только ослабевшее тело не слушалось. Мужские руки прошлись по позвоночнику, и я почувствовала такое мягкое тепло, словно одеяло накинули. Оно заполняло всё тело, от кончиков пальцев ног до самой макушки. «Нет, никто не подселился, но хозяйка ваша истощена. Переворачивайте». Варвара получила новый приказ, а я почувствовала, что руки и ноги меня слушаются. «Кричать и требовать вновь маму не стало раз меня принимают за какую-то Настю, поэтому помолчу. А то, правда, примут за подселенцев тело и поминай, как звали». «Анастасия Петровна, у меня для вас очень плохая новость». Доктор достал пузырёк, вылил его содержимое в кружку, взболтал и подал мне. «Выпейте. Это вас быстро поставит на ноги». Принюхавшись, поняла, что в кружке неизвестное мне зелье которая пахла травами. Секунду подумав, решилась. Спасибо, доктор, но какая новость? У меня уже получилось связно говорить. Волчица ваша погибла и ушла за грань. И магии своей вы лишились. Вон как жадно мою пили. Но я-то восстановлюсь. А вот вы стали простым человеком. Тоже мне новость. Я и была человеком. А выпейте ещё вот эту настойку. «Смотрю, тело ваше благодатно воспринимает лечение. К вечеру уже вставать сможете. Пожурить бы вас за то, что без моего разрешения пытались в оборот войти. Да толку от этого сейчас». Он махнул рукой и накапал в кружку зелёных капель. «Вы сами себя наказали». «Ой-ё!» — всхлипнула Варвара, укрывая меня одеялом. «Как же жить сейчас девочки горемычной без волчицы?» Так был шанс, что пусть и вдовой, но возьмут ещё раз замуж. Вот спасибо, не надо. Я чуть распахнула одеяло, мне стало жарко. Могу сказать, что тело не пострадало, хоть волчицы нет. А давайте я кристалл с драконьей магией раздавлю. Он дороговат, но ради Анастасии Петровны готов пожертвовать. Восстановление мгновенное, магией девушку напитает. Силы здоровья будет хоть отбавляй. Варвара долго смотрела на доктора, что-то подсчитывая в уме. «Сколько?» — всё же выдавила она из себя. «Пять серебряных», — произнёс Сильвестр Никанорович. «Но если вы согласитесь пойти со мной на свидание, милейшая Варвара Игнатьевна, то, отрывая от сердца, три». «Да как вы смеете мне, честной вдове, такое предлагать?» Я подумала, что женщина сейчас чем-нибудь огреет доктора но она резко успокоилась и произнесла. «Согласна, но не сейчас, а как только моя подопечная полностью поправится». Согласилась и тут же покраснела. «Приятно иметь с вами дело, Варвара Игнатьевна». Сильвестр быстрым движением руки достал из саквояжа камень, похожий на горячий уголёк, и с силой сдавил его. Раздался неимоверно громкий рык, уголёк исчез, а меня в прямом смысле этого слова бросилась драконья морда, словно оживший мультфильм. Ох, как я закричала, откуда только силы взялись, а затем вскочила и побежала к дверям. Вот там-то драконья морда меня настигла, обернув талию магическим хвостом, и вся без остатков впиталась в грудь. Прислушавшись к себе, я икнула и неожиданно получила распахнувшейся дверью полбу.